отдел папоротники. Всего на планете произрастает около 10 тысяч видов папоротников, освоивших почти все климатические зоны, кроме районов, покрытых вечными снегами. Даже в Арктике растет 500 с лишним видов, приспособившихся к суровым условиям заполярья. Почти столько же живет в пустынях, прячась от зноя под слоем чешуек. Горы для папоротников тоже не преграда, причем некоторые встречаются на высоте до 5000 метров над уровнем моря. Однако, будучи влаголюбивыми растениями, они наиболее распространены в тропических лесах. Не менее разнообразны и размеры папоротников. Так, целая колония тонколистников легко умещается под упавшим листком. А на другом конце шкалы располагаются 700 с лишним древовидных папоротников Новой Зеландии и влажных австралийских тропиков, где они достигают 15-метровой высоты, причем диаметр их кроны 6 метров. В отличие от большинства других растений, папоротники не цветут и не размножаются семенами. Долгое время способ их размножения оставался загадкой. Есть народное поверье, что тот, кто найдет цветок папоротника – будет счастлив и богат. А цветет папоротник будто бы единственный раз в году, в ночь на 7 июля, накануне древнего языческого праздника Ивана Купалы. Это, конечно, всего лишь красивый поэтический вымысел. Папоротник никогда не цветет. В наших лесах встречаются различные папоротники, щитовник, орляк и другие. Самая заметная часть папоротников – крупные листья или вайи. Листья крупные, рассеченные, их черешки покрыты характерными буроватыми чешуйками. По этим чешуйкам можно легко отличить папоротники от других растений. Молодые, еще не распустившиеся полностью листья, улиткообразно закручены. Это второй своеобразный признак папоротников. В жизненном цикле папоротников преобладает стадия спорофита, связанная с образованием клеток бесполого размножения – спор. Споры образуются в особых капсулах или спорангиях, расположенных на нижней стороне листа. Число спорангиев на одном растении достигает нескольких тысяч, и часто они образуют красивые узоры. Созревшие капсулы лопаются, И выбрасывают споры, которые разносятся при легчайшем ветерке. Попав во влажную почву, спора прорастает, и из нее формируется заросток. Это гометофит. Он у папоротника чаще обои полой. На нем формируются мужские и женские половые органы. Оплодотворение происходит в капле воды. Из зиготы развивается зародыш. После его укоренения заросток отмирает. Зародыш развивается в спорофит. Лишь немногие папоротники имеют хозяйственное значение. Молодые сочные листья некоторых видов в Японии употребляют в пищу как салат. В народной медицине из листьев по особому рецепту готовят глистогонное средство. Многие виды выращивают в садах и оранжереях. Папоротники, вымершие много миллионов лет назад, образовали залежи каменного угля – одного из лучших видов топлива. Итак, ребята, плауны, хвощи, папоротники – это высшие растения, которые имеют вегетативные органы – стебли, листья и корни. В жизненном цикле – наблюдается чередование стадий гометофита и спорофита, причем преобладает спорофит. Для обеспечения оплодотворения необходима вода. Этим объясняется тяготение плаунов, хвощей и папоротников к влажным местам обитания.